глава четырнадцатая, к сожалению повествует только о маленьких людях и натурально является мало интересной и незначительной в той части лондона где расположен гольдден сквер находится заброшенная поблекшая полуразрушенная улица с двумя неровными рядами высоких тощих домов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 Ряд труб более высоких, чем остальные, тяжело склоняясь на и нависая над крышей, словно замышляет отомстить за полувековое пренебрежение, обрушиться на обитателей чердаков. Куры, отыскивающие себе корм у желобов, передвигаясь с места на место подпрыгивающей походкой, которая свойственна только городским курам и привела бы в недоумение деревенских, Вполне под стать ветхим жилищем своих владельцев. Грязные, со скудным оперением, вялые птицы, посланные, как и множество детей по соседству, добывать пропитание на улицах, они прыгают с камня на камень в отчаянных поисках чего-нибудь съестного, затерявшегося в грязи, и едва в силах подать голос.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 В окне гостиной одного из этих домов, который был, пожалуй, чуть-чуть погрязнее своих соседей, выставлял на показ большее количество ручек от звонков, большее количество детей и портерных кружек, и первым ловил во всей их свежести клубы густого черного дыма, извергавшегося днем и ночью из большой пивоварни, находившейся поблизости. Висело объявление что в стенах этого дома сдается в наем еще одна комната. Но в каком этаже могла быть свободная комната? Этот вопрос было бы не под силу разрешить мальчику, умеющему решать задачи, если принять во внимание, что по всему фасаду виднелись знаки пребывания многочисленных жильцов, начиная с катка для белья в окне кухни и кончая цветочными горшками на парапетии. Общая лестница в доме была не покрыта ковром, и неприглядно любознательный посетитель, которому предстояло взобраться наверх, мог заметить, что здесь немало признаков, указывающих на прогрессирующую бедность жильцов, хотя комнаты и были заперты. Так, например, жильцы второго этажа, имея избыток мебели, держали снаружи, на площадке лестницы, старый стол красного дерева, настоящего. Красного дерева, которое вносили лишь в случае необходимости. На третьем этаже лишняя мебель состояла из двух старых сосновых стульев, из коих один, предназначенный для задней комнаты, был без ножки и без сидений. К верхнему этажу нечем было похвалиться, кроме источного червем умывальника, а на чердачной площадке красовались такие ценные предметы, как два изколеченных кувшина и несколько разбитых банок из-под ваксы. Вот на этой-то площадке и остановился пожилой, оборванный человек с четырехугольным лицом и резкими чертами, чтобы отпереть дверь передней мансарды, куда с трудом, повернув ржавый ключ в еще более ржавом замке, он вошел с видом законного владельца. «Этот субъект носил парик», из коротких жестких рыжих волос, которые он снял вместе со шляпы и повесил на гвоздь. Надев вместо него грязный ночной колпак из бумажной материи и пошарив в темноте, пока не нашел огарка, он постучал в перегородку, разделявшую две мансарды, и громким голосом осведомился, горит ли у мистера Нокса свет. Звуки, донесшиеся до него, были приглушены дранками штукатуркой, и вдобавок казалось, будто говоривший издавал их из глубины кружки или какого-нибудь другого сосуда для питья, но они были произнесены голосом Ньюмена и выражали утвердительный ответ. «Скверная погода сегодня, мистер Нокс», — сказал человек в ночном колпаке, входя, чтобы зажечь свою свечу. «Дождь идет». — осведомился Ньюман. — Идет ли дождь? — брюзгливо переспросил тот. — Я промок насквозь. — Немного нужно, чтобы промочить нас с вами насквозь, мистер Кроуль, — сказал Ньюман, кладя руку на отворот своего изношенного сертука. — И потому это еще досаднее, — тем же брюзгливым тоном заметил мистер Кроуль. Его грубая физиономия выражала все характеристические черты эгоизма. Что-то бурча себе под нос, он стал разгребать жалкий огонь, едва не выгребая его из очага, и, осушив стакан, который подвинул к нему Нокс, спросил, где у него уголь. Йоман Нокс указал в глубину кухонного шкафа, а мистер Кроуль, схватив совок, подобрал половину запасов, каковую Нокс приспокойно сбросил обратно, не промолвив при этом ни слова. — Надеюсь, вы не стали экономным в ваши годы, — сказал Кроуль. Ньюман Нокс указал на пустой стакан, словно он был достаточным опровержением этого обвинения, и кратко объявил, что идет вниз ужинать. — Хкенуиксом? — спросил Кроуль. Ньюман кивнул утвердительно. — Подумать только! — вскричал Кроуль. — А я-то был уверен, что вы не пойдете. Ведь вы мне сказали, что не пойдете. И я сказал Кенвиксам, что не приду, и решил провести вечер с вами. — Я должен пойти, — сказал Ньюман. Они настаивали. — Ну, а что делать мне? — добивался эгоист, который ни о ком другом никогда не думал. — Это все ваша вина. Я вам вот что скажу. Я посижу у вашего камелька, пока вы не вернетесь. Ньюман бросил скорбный взгляд на скудный запас топлива, но, не имея мужества сказать «нет», словах, которые за всю свою жизнь он ни разу не сказал вовремя, ни себе, никому бы то ни было другому, согласился на предложение. Мистер Кроуль немедленно расположился за счет Нокса со всеми удобствами, насколько это позволяли обстоятельства. Жильцами, коих Кроуль называл Кенуиксы, были жена и потомство некоего мистера Кенуикса, речька по слоновой кости, которого считали в доме особый, довольно значительный, так как он занимал весь второй этаж, состоявший из двух комнат. Миссис Кенуикс. Также была по своим манерам настоящей леди и происходила из очень благородной семьи. У нее был дядя, сборщик платы за пользование водопроводом. Помимо этого отличия, ее две старшие дочки посещали дважды в неделю танцкласс в этом квартале, перевязывали голубыми лентами льняные волосы, спускавшиеся по спине роскошными косами, и носили белые панталончики с оборками у лодыжек. По всем этим причинам и другим, не менее основательным, но слишком многочисленным, чтобы их упоминать, миссис Кенуикс почиталась весьма желательной знакомой и постоянно служила предметом толков по всей улице и даже на расстоянии трех-четырех домов за углом. Была годовщина того счастливого дня, когда Государственная Англиканская Церковь подарила миссис Кенуикс мистеру Кенуиксу. И в память этого дня миссис Кенуикс пригласила нескольких избранных друзей на ужин с картами. А для их приема надела новые платья. Это платье цвета пламени — и сшитые по фасону для юных девиц вышло столь удачно что по словам мистера Кенуикса, восемь лет супружеской жизни и пять человек детей казались лишь сновидением а миссис Кенуикс более молодой и цветущий чем в то самое первое воскресенье какое он провел с нею столь прекрасной не казалось бы миссис кеноикс когда нарядилась сколь бы красноречиво величественный ее вид не убеждал вас в том что у нее есть по крайней мере кухарка и горничная которыми она командует на нее свалилось много хлопот право же больше чем она будучи хрупкого и деликатного сложения могла вынести если бы ее не поддерживала гордость домашней хозяйки но в конце концов все что нужно было приготовить было приготовлено все что нужно было прибрать было прибрано И сам сборщик платы за водопровод обещал прийти. Фортуна на сей раз улыбнулась. Общество было превосходно подобрано. Присутствовали прежде всего мистер Кенуикс, миссис Кенуикс и четыре отпрыска Кенуиксов, которые не ложились до ужина, во-первых, потому что в такой день они по справедливости должны были получить угощение, а во-вторых, потому что укладывать их спать в присутствии гостей было бы неудобно, чтобы не сказать неприлично. Далее была здесь молодая леди, которая шила платье миссис Кенуикс и, живя в задней комнате на третьем этаже, что было в высшей степени удобно, уступила свою постель младенцу и наняла девочку присматривать за ним. Затем под стать этой молодой леди присутствовал молодой человек который знал мистера Кенуикса в бытность его холостяком и был весьма уважаем дамами за свою репутацию повесы Была здесь еще чета молодоженов, которые бывало у мистера миссис Кенуикс в пору а также сестра миссис Кенуикс, писаная красавица, и присутствовал еще один молодой человек, питавший, как полагали, честные намерения относительно последней упомянутой леди и мистер Нокс, которого приглашать считалось приличным, потому что он когда-то был джентльменом. Здесь присутствовала также пожилая леди из задней комнаты первого этажа и другая леди помоложе, которая после сборщика являлась, пожалуй, главной приманкой празднества, ибо, будучи дочерью, театрального пожарного, представляла в пантомиме и отличалась замечательнейшими сценическими способностями, доселе еще невиданными, пела и декламировала так, что вызывала слезы на глазах миссис Кенкс. Лишь одно обстоятельство омрачала радость встречи с такими друзьями. Леди из задней комнаты первого этажа очень толстые. Да к тому еще лет шестидесяти пришла в тонком муслиновом платье с большим декольте и в коротких лайковых перчатках, чем привела в отчаяние миссис Кенвикс. И миссис Кенвикс по секрету уведомила своих гостей, что если бы в этот самый момент ужин не разогревался на печке в задней комнате первого этажа, она непременно предложила бы владелице комнаты удалиться. — Дорогая моя, — сказал мистер Кенуикс, — не сыграть ли нам в карты? — Кенуикс, дорогой мой, — возразила его жена, — ты меня удивляешь. Неужели ты хотел бы начать без моего дяди? — О, я забыл о сборщике, — сказал Кенуикс. — О, нет, это никак невозможно. — Он такой строгий, — сказала миссис Кенуикс, обращаясь к другой замужней леди. — Если б мы начали без него, я была бы навеки вычеркнуто из его завещания. «Ах, боже мой!» — воскликнула замужняя леди. «Вы понятия не имеете, каков он!» — отозвалась миссис Кенвикс. «И все же это добрейшее создание!» «Добросердечнейший человек!» — сказал Кенвикс. «Должно быть, сердце у него надрывается, когда приходится выключать воду, если люди не платят». Заметил приятель холостяк, вздумав пошутить. — Джордж! — Торжественно, — сказал мистер Кенуикс. — Чтобы этого не было, прошу вас. — Я только пошутил, — сказал престиженный приятель. — Джордж! — возразил мистер Кенуикс. — Шутка — вещь очень хорошая. Очень хорошая. Но если эта шутка задевает чувства миссис Кенуикс, я протестую против нее. Человек, занимающий общественный пост, должен быть готов к тому, что его усмеивают. Это вина не его, но высокого положения. Родственник миссис Кенуикс — лицо общественное, и он это знает, Джордж, и может снести насмешки. Но, оставляя в стране миссис Кенуикс, если в данном случае я мог оставить в стране миссис Кенуикс... Я благодаря моему браку имею честь состоять в родстве со сборщиком, и я не могу допустить такие замечания в моем, мистер Кенуикс хотел сказать, доме, но закруглил фразу словами «в моей квартире». По окончании этой речи, которая вызвала сильное волнение у миссис Кенуикс, и произвела желаемые действия внушив компании полное представление о достоинстве сборщика зазвонил колокольчик это он в смятении прошептал мистер кенуикс морли на милая беги вниз впусти дядю и поцелуй его как только откроешь дверь М -м -м, давайте беседовать Следуя предложению мистера Кенуикса, гости заговорили очень громко, чтобы иметь вид веселый и наперенужденный. И как только они принялись за это дело, невысокий старый джентльмен в коричневом костюме и гетрах, с лицом словно вырезанным из железного дерева, был весело введен в комнату мисс Марлиной Кенуикс, О необычном имени который можно здесь заметить, что оно было придумано миссис Кенуикс перед первыми родами, чтобы особо отличить первенца, если таковое кажется, дочерью. — Ах, дядя, я так рада вас видеть, — сказала миссис Кенуикс, горячо от своего сборщика в обещании. так рада. — Желаю тебе, дорогая моя, еще много раз праздновать этот счастливый день, — сказал сборщик, отвечая на приветствие. Но вот что было интересно. Здесь находился сборщик платы за пользование водопроводом. Однако он не принес с собой обычной своей книги, пера и чернил. Не постучал дважды в дверь, не наводил трепет и целовал, да, именно целовал приятную особу женского пола, и не распространялся о налогах, вызовах в суд, извещениях, и не говорил, что он заходил и что больше не зайдет взимать плату за два квартала». Приятно было наблюдать, как смотрели на него гости, поглощенные этим зрелищем, и видеть кивки и подмигивания, которыми они выражали свою радость по поводу того, что нашли столько человечности у сборщика налогов.